Да будет тебе известно, что мой отец был царем. А когда его не стало, я сам стал царем и правил своей страной честно и справедливо. Но однажды я влюбился в прекрасную девушку и женился на ней, и верил, что лучше моей жены нет женщины на свете, пока в один прекрасный день не подслушал разговор моих служанок». Наш господин, он думает, что женился на прекрасной и доброй девушке, а женился он на колдунье. Каждый вечер она подсыпает ему в питье сонный порошок, а когда он засыпает, уходит за городские ворота и возвращается только на рассвете. А, а что если рассказать ему об этом? Нет! Он все равно не поверит нам, и обо всем расскажет жене. И тогда мы пропали. И служанка оказалась права. Я не поверил ей, но я ничего не рассказал жене и решил сам во всем убедиться. И когда настала ночь, я притворился, что выпил свое питье и крепко уснул: Ты спишь? Спросила у меня жена, но я ей ничего не ответил. Тогда она вышла из спальни, потом из дворца и под покровом ночи направилась к городским воротам. А я все время шел следом за ней. И так мы шли, пока не добрались до старой заброшенной хижины. И моя жена вошла в нее, а я незаметно заглянул в окошко И увидел огромного страшного негра, у которого одна губа была, как одеяло, а другая, как башмак. «Наконец-то! Наконец ты Наконец пришла, неблагодарная! Я научил тебя, как околдовать царя, и он женился на тебе! Теперь твоя очередь! Ты должна убить его!» чтобы я женился на тебе и сам стал царем. Я сделаю это, но только в ночь полнолуния. Тогда ты станешь таким же белым, как царь, и обретешь его лицо и внешность, и никто ничего не заметит. Да будет так. Убей царя, и мы завладеем его царством. Страшный гнев охватил меня. Я ворвался в хижину и ударил мечом черного колдуна. Я думал, что убил его и вернулся во дворец. Но колдун был еще жив, а моя жена в ту же ночь заколдовала меня и все мое царство. Она превратила всех жителей в разноцветных рыб, а мои ноги — в камень. Каждый день она бьет меня бичом, и с каждым ударом камень поднимается все выше и выше. Каждую ночь я слышу, как разноцветные рыбы высовывают головы из пруда и громко проклинают черного колдуна и мою жену и взывают о помощи. Так закончил свой рассказ молодой царь, и султан сказал ему, «Не горюй, я спасу тебя». «Где твоя жена сейчас?» Но не успел он это спросить как за дверью раздались шаги. И едва султан спрятался за высокой спинкой царской кровати, как в спальню вошла жена царя. Будь ты проклят! Недолго тебе осталось жить. Чем хуже тебе, тем лучше моему господину. Тут она трижды ударила мужа бичом и вышла из спальни. А истерзанный бичом царь прошептал султану. Ночью она снова уйдет и возвратится только утром. Если так, я пойду следом за ней. И когда настала ночь, он пошел следом за женой царя и добрался до хижины, где лежал черный колдун. И услышал, как жена царя говорит ему. «О мой господин, недолго тебе осталось мучиться, потерпи». Мой проклятый муж уже до пояса обратился в камень Я знаю это, потому что его тело уже до пояса перешло ко мне Тут султан заглянул в окошко и увидел черного колдуна У которого одна губа была как одеяло, а вторая губа как башмак Но до пояса он был уже белый, потому что нижняя половина царя уже перешла к нему «Еще немного, и я весь стану белый, как царь, и его лицо тоже станет моим!» «И тогда мы расколдуем все царство и будем вместе им управлять!» «Да будет так! А теперь возвращайся во дворец и бей своего мужа бичом до тех пор, пока он весь не превратится в камень!» Слушаюсь. И повинуюсь И жена царя бросилась к порогу хижины Но за порогом ее уже поджидал султан Он взмахнул мечом И одним ударом отрубил злодейке голову Потом он ворвался в хижину и убил колдуна <глы> И в тот же миг Все вокруг Озарилась ярким светом Эта темная ночь превратилась в солнечный день И султан вдруг оказался посреди большого города Окруженный толпой весело перекликающихся людей В белых, красных, голубых и желтых тюрбанах Злые чары рассеялись И разноцветные рыбы снова превратились в людей Султан поспешил во дворец Где его уже ждал улыбающийся и счастливый царь Он крепко обнял султана и сказал Ты спас мне жизнь Ты вернул мне моих подданных и все мое царство Как мне отблагодарить тебя? И султан ответил царю Сначала мы должны отблагодарить рыбака Который поймал в пруду разноцветных рыб Если бы не он «Я никогда не пришел бы к тебе на помощь!» «Если так, то мы сегодня же отправимся в путь, потому что нам предстоит дальняя дорога». «Дальняя дорога?» хм. «Но рыбак ведь живет неподалеку от пруда, где поймал разноцветных рыб!» «Так было раньше, когда мое царство было заколдовано, но теперь оно стало таким большим, что путешествие к твоей столице займет целый месяц. И это была правда. Только через месяц султан привез царя в свою столицу и снова отыскал рыбака и сделал его самым богатым и счастливым человеком в стране. Так исполнилось обещание джина. А молодой царь женился на дочери султана и стал его наследником.